Глава 11 Когда кончился день? Очутившись у входа в гостиницу, наши путешественники поспешили посторониться, так как дверь неожиданно распахнулась, будто кто-то открыл ее изнутри. Увидев, что из дома никто не выходит, незнайка и его спутники вошли в помещение, и дверь сейчас же за ними захлопнулась. Путешественники испуганно оглянулись по сторонам. Направо была широкая лестница, налево стоял стол и несколько кресел. Прямо перед ними была черная дверь в стене. Неожиданно на этой черной двери вспыхнул белый телевизионный экран. На нем появилось изображение малышки. Она была круглолицая, розовощёкая и светловолосая. Ее прическу украшали два больших черных банта. На ушах у нее были радионаушники. На столе стоял микрофон. Малышка приветливо улыбнулась и сказала, «Прошу вас, подойдите ближе». Не зная, его друзья не смело приблизились. «Вы хотите остановиться в гостинице?» спросила малышка и, не дождавшись ответа от растерявшихся путешественников, продолжал: «Свободные номера имеются на пятом этаже. Прошу вас войти в эту дверь и подняться на лифте». Улыбнувшись еще раз, малышка исчезла с экрана. Черная дверь, на которой находился экран, отворилась. Не зная, как кнопочка и Пестренький вошли в нее и очутились в кабине лифта. Дверь тут же захлопнулась, и кабина начала подниматься вверх. На пятом этаже она остановилась, и дверь отворилась снова. Путники вышли в коридор... И сейчас же на стене перед ними вспыхнул экран, на котором появилось улыбающееся лицо той же малышки. «Ваш номер 96 в конце коридора направо», — сказала она. «Но сначала прошу каждого записать свое имя в тетради, которая лежит на столе перед вами». Незнайка раскрыл лежавшую на столе тетрадь, прочитал записанные в ней на последней страничке имена, потом взял ручку и написал самым серьезным видом. «Автомобильный путешественник Незнам Незнамович Незнайкин». Увидев эту подпись, пестренький даже фыркнул от удовольствия. Потом на минуту задумался, почесал кончик носа и, взяв со стола ручку, старательно вывел в тетради. «Иностранец Пачкуале Пистринь. И только кнопочка без всяких фокусов записала свое коротенькое имя в тетрадь. Покончив с этим делом, наши друзья отправились по коридору мимо множества дверей. Увидев дверь, на которой было написано номер 96, кнопочка сказала номер 96, нам сюда. Незнайка отворил двери, все очутились в просторной прихожей. На противоположной стене снова вспыхнул экран, и на нем появилась все та же улыбающаяся малышка. «Вот вы и дома», — сказала она. «Хотите отдохнуть с дороги?» Налево от вас дверь в комнаты, заходите и располагайтесь без церемоний. Свои шляпы можете повесить здесь, в прихожей на вешалке или в шкафу, который находится перед вами. Это усовершенствованный шкаф-пылесос. Он чистит одежду и автоматически высасывает из нее пыль. Направо дверь в ванную комнату. Может быть, кто-нибудь из вас хочет принять душ или ванну, или хотя бы просто умыться. — спросила она, с улыбкой глянув на Пестренького. «Мы ваше предложение обсудим», — ответил Пестренький. «Вот-вот, обсудите, пожалуйста. У кого-нибудь есть вопросы?» «У меня есть», — сказал Пестренький. «Кто вы, где вы и как вас звать?» «Я дежурный директор гостиницы, нахожусь в директорском кабинете, а звать меня Лилия». «А меня Пестренький, то есть, тьфу, Пачкуале, Пестрини вот». «У меня тоже вопрос», — сказал Незнайка, — «как включить шкаф-пылесос?» «Его включать вовсе не надо. Стоит вам положить в шкаф свои вещи и закрыть дверцу, как механизм пылесоса автоматически включится». «Еще есть вопрос. «Пока больше нет», — ответил Незнайка. Лилия кивнула головой Незнайки и кнопочки, потом перевела взгляд на пестренького, широко улыбнулась и исчезла с экрана. Интересно, почему она все время улыбается? – спросил пёстренький. Как посмотрит на меня, так сейчас же и улыбнется. Ясно, почему, – ответила кнопочка. Как увидит, какой ты у нас чистенький, так и не может удержаться от смеха. Незнайка между тем заинтересовался устройством шкафа пылесоса. Открыв дверцу, он заглянул внутрь и увидел, что пол, стены и потолок шкафа были сплошь в мелких дырочках и своим видом напоминали пчелиные соты. Незнайка положил в шкаф волшебную палочку, повесил на крючок шляпу, после чего закрыл дверцу и стал прислушиваться. Из шкафа доносилось приглушенное гудение, словно из пчелиного уле. Незнайка открыл шкаф, гудение прекратилось, закрыл, гудение снова послышалось. «Ну-ка, сейчас мы проделаем опыт», сказал Незнайка. Я залезу в шкаф, а ты меня закрой в нем. Мне хочется посмотреть, как он работает. Открыв шкаф, Незнайка залез в него, а пестренький захлопнул дверцу. Очутившись в темноте, Незнайка услышал гудение и почувствовал, что на него подуло вдруг ветром. Ветер становился все сильнее и сильнее. Через минуту Незнайка уже не мог на ногах держаться. Его отнесло в сторону и прижало к стенке шкафа. Неожиданно ветер изменил направление и подул в другую сторону. Незнайку отбросило к противоположной стенке. После этого ветер подул снизу. Брюки и рубашка у Незнайки раздулись в стороны, словно наполнились воздухом. Волосы встали на голове дыбом, и он почувствовал, что вот-вот взлетит кверху, как на воздушном шаре. Чтобы удержаться, внизу Незнайка сел на пол и поскорее открыл изнутри дверцу. Ну как? «Удался опыт?» – спросил Пестренький, увидев, что Незнайка вылезает из шкафа на четвереньках. «Вполне удался», – ответил Незнайка. «Очень интересный опыт. Попробуй сам, если хочешь». «А как там в шкафу? Не страшно?» – с опаской спросил Пестренький. «Ничего страшного. Тебя просто пропылесосит немножко и все. Это как?» Но это вроде как на воздушном шаре летишь. Очень занятно. Вот залезай в шкаф, увидишь. Да ну же, не бойся. Без дальнейших рассуждений Незнайков толкнул Пестренького в шкаф и закрыл дверцу. Несколько минут он с улыбкой прислушивался к гудению и глухим толчкам, которые доносились из шкафа. Наконец дверца открылась, и из нее вывалился Пестренький. «Очень интересно», — сказал он, поднимаясь. С пола. ну-ка, Кнопочка, теперь твоя очередь. Еще что выдумаешь, ответила Кнопочка. Очень мне нужно заниматься такими пустяками. Нет, ты не скажи, это не такие уж пустяки, дело серьезное. Но Кнопочка сказала, не будем терять время, пойдемте лучше посмотрим комнаты. Она отворила двери, наши путешественники вошли в просторную комнату с начищенным до блеска желтым паркетным полом. Посреди комнаты стоял круглый стол. У стен стояли буфет, большой диван, обитый зеленой материей, два мягких кресла и несколько стульев. У окна стоял небольшой стол с шахматами, шашками и игрой в гусек. В одном углу комнаты находился радиоприемник, в другом телевизор.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 Пестренький увидел, что в нем лежит кусок мыла. Заглянув в ящичек с изображением зубной щетки, Пестренький обнаружил зубную щетку. В ящичке с изображением зубной пасты он нашел тюбик с зубной пасты. Ничего удивительного, что нарисовано, то и лежит, с удовлетворением сказал Пестренький и принялся разглядывать имевшиеся под зеркалом кнопки. Под одной кнопкой была нарисована трубочка в виде рупора.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 Пёстренький сначала даже присел от испуга, но увидев, что Валик спокойно вертится, осмелел и, подставив под него голову, сказал «Ничего страшного, просто автоматическая щетка для причесывания волос». Покончив с причесыванием, он нажал кнопку, под которой был изображён флакончик с одеколоном, и сейчас же из отверстия, которое имелось рядом с зеркалом, в лицо ему прыснула струя одеколона.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 Удивляться пока еще рано, я, кажется, просто под душ попал. Мокнуть под холодным душем, да еще в одежде, было не очень приятно. Пестренький решил остановить воду, но забыл, какую повернул рукоятку и принялся вертеть наугад то одну, то другую. Вместо того, чтобы прекратить подачу холодной воды, он включил горячую. Дождь, который сыпался на него сверху, усилился и потеплел. В общем, когда ему удалось наконец остановить воду, Он был мокрый из головы до ног. «Ну как, принял ванну?» — спросила кнопочка, увидев, что пестренький возвращается в комнату. «Принял», — не вдаваясь в подробности, ответил пестренький. Тут только кнопочка заметила, что с него текут потоки воды. «Так ты что ли в одежде принимал ванну?» — закричала она. «А как же мне прикажете ее принимать?» «Там такая хитрая механика, что хочешь не хочешь, а тебя искупает в одежде». «Какая хитрая механика?» — заинтересовался Незнайка. «А вот пойди и узнаешь». Незнайка пошел и через минуту вернулся тоже с головы до ног мокрый. Вдобавок от него валил кверху пар, так как он включил сразу горячую воду. «Горе мне с вами», — сказала кнопочка. Она пошла в ванную и принялась изучать рукоятки, а Незнайка и пёстренький стояли сзади и смотрели. «Вот догадайся, попробуй», — говорил Незнайка, «почему там возле одной рукоятки целенький коротышка нарисован, а возле другой только рука, отрубленная?» «Ну это понятно», — сказала Кнопочка. «Если повернешь рукоятку, где рука нарисована, то вода польется из рукомойника на руки, а если повернешь рукоятку, где целенький коротышка, то тебя окатит целиком из душа. Правильно! Подхватил пестренький, все просто. А почему один коротышка красненький, а другой синенький? А это я уже знаю, сказал Незнайка. Откроешь кран с красной фигуркой, тебя сразу аж парит, и ты покраснеешь от горячей воды. Откроешь кран с синей фигуркой, вода пойдет холодная, а от холода ты сам станешь синенький. Все ясно. «Ну вот, раз все ясно, наливайте в ванну воды и купайтесь», — сказала Кнопочка. После того, как Незнайка и Пестренький кончили мыться, ванна была предоставлена в распоряжение Кнопочки, а потом все трое уселись за стол. Незнайка взмахнул волшебной палочкой и сказал «Столик, накройся». Сейчас же на столе появилась скатерть-самобранка, она развернулась сама собой, и каких только кушаний здесь не оказалось. Есть можно было что угодно и сколько угодно, еды на столе не убавлялось. Незнайка и пестренький сидели за столом, завернутые в одеяло, так как их одежду кнопочка выстирала и развесила для просушки. Пестренький налегал главным образом на сладости и жалел только о том, что не может напрятать конфет в карман. Как-то он все же умудрился натаскать целую кучу конфет в свою постель под подушкой. Наконец, все наелись и встали из-за стола. Скатерть-самобранка свернулась и исчезла вместе со всей едой, так что со стола даже убирать не понадобилось. Кнопочка посмотрела в окно и с удивлением заметила, что на дворе уже ночь. Тогда она сказала, что пора уже спать, и отправилась в свою комнату. Незнайка и пестренькие тоже пошли к себе. Потушив электричество, они забрались в постели. Пестренький долго еще жевал конфеты, а бумажки бросал прямо на пол. Наконец он заснул с недоеденной конфетой во рту. А как долго не спал и все думал о том, что с ними случилось с утра. Ему казалось, что они выехали из цветочного города ни сегодня, ни вчера, а давным-давно, может быть, с месяц назад. В этом ничего удивительного не было, Так как коротышки очень маленькие, а для маленьких время тянется гораздо медленнее, чем для больших.